Глава 58. Сражение. Чарли. Нормально поговорить с Дэйраном до посадки нотариу на нам так и не удалось. Сначала система Акиры включили тревогу из-за несанкционированного сближения с тремя неопознанными судами, а потом как-то быстро и почти обыденно начался бой. Рейс сразу выгнал меня из рубки, приказав переместиться в машинный отдел, где и положено находиться в такой ситуации механику. А свободные места в командном узле заняли наши вояки-безопасники. Панорамные окна закрыли щитами, поэтому видимости происходящего у меня не было. Зато раздражающий вой сирены и небольшая тряска катера давали понять, что всё происходит по-настоящему. Не буду врать, мне было очень страшно. от непонимания ситуации, от беспокойства за Деэ и за других членов экипажа Киры, осознание того, что все эти тарианцы скорее всего оказались в опасности из-за меня, тоже радости не добавляло, но на рефлексию не было времени. Подключившись к системам катера, я неотрывно следила за диагностическими данными, опасаясь, что придётся изолировать повреждённые отсеки. Но за 10 минут что Акиру трясло от взрывов. Серьёзного урона судно не получило. Кое-где была повреждена целостность щитов. Выведен из строя запасной маневренный двигатель. Скорее всего, пострадала переборка грузового шлюза, но это всё мелочи. Стихло всё так же внезапно, как и началось. Сначала замолкла сирена, потом отключился магнитный щит и поднялась металлическая броня, открывая вид на недавнее место сражения. Вокруг Акиры летали обломки металла и пластиковый мусор, ничем не напоминавший космические корабли. Видеть это было страшно и больно. Умом я понимала, что если бы не мы их, то скорее всего, такой груды космического шлака стали бы мы. Но всё равно спокойно принять чью-то смерть я не могла. Я с отцом много лет путешествовала по космосу, но в подобной ситуации мне ранее побывать не доводилось. Чарли Как ты? Цела? В машинный отсек ворвался Дэйрон и сразу стал меня судорожно ощупывать, целовать и стирать ладонями слёзы, которые непроизвольно лились из моих глаз. За что, Дэй? Почему она со мной так? Здавлена сипела я, даже не пытаясь сдерживать боль от очередного предательства той, что когда-то дала мне жизнь. Это сделала не она, не твоя мать Чарли. Я не могу сейчас всё объяснить. Шерт Нет времени объяснять. Просто поверь мне, твоя мама любила тебя, её тоже обманули. Не плачь, моя Кира, это рвёт мне душу. Сбивчиво успокаивал меня Дей. Не она, а кто тогда? Совсем растерялась я, глупо моргая мокрыми ресницами. Капитан, канал связи активирован. Ты должен быть в рубке. Иди, я присмотрю за твоей женщиной, окликнул Дей Кейрен, прерывая наше уединение. Да, я уже иду. Доверься мне, Чарли. Я тебе позже всё расскажу, а пока успокойся, ладно? Займись чем-нибудь. Помахал рукой Дэйрон, изображая это что-нибудь. Я вообще-то твой механик, Дэй, и мне есть чем сейчас заняться. Хмыкнул я. Чарли, я начал было мой окаир, но его нетерпеливо перебил Мнес. Дэй, время. Потом поболтаете. Дейроном мчался в рубку, а Якти вырвала боты, которые занялись восстановлением пострадавшей обшивки, пока я занялась своим любимым делом устранением поломок. Это даже забавно. Только пару часов назад я сетовала на скуку и отсутствие дел, и тут такое. В любом случае, тосковать и задумываться о глупостях теперь было некогда. Несколько часов за работой пролетели незаметно. Из-за этого уютного, медитативно-творческого забытия меня вывел оклик Велины. «Чарли! Чарли, ты тут?» Нейт послал меня сказать, что скоро мы войдем в атмосферу Тарии. «Тебе нужно перекусить и привести себя в порядок», непривычно робко сказала девушка. «А чего сам не пришел?» Прохладно спросила я, нервируя Тарианку. «Ты еще дуешься, что я не рассказала тебе про нападение?» «Ну, прости». Я правда обещала Нейтону. Он мой окаер, понимаешь? Не могу отказать своему любимому ни в чём, стала торопливо оправдываться Лина. Нет, Лина. Я сержусь не на то, что ты не открыла мне чужую тайну. Меня злит то, что ты сначала упомянула о проблемах, а потом убежала. У меня богатая фантазия. Представляешь, что я там могла себе надумать? Если ты уж взялась хранить чей-то секрет, то даже не заикайся о нём, высказала я девушке свою претензию. Согласна. Это было некрасиво с моей стороны. Мир. Неуверенно улыбнулась мне Тарианка. Мир. Пойдём уже. Честно говоря, я жутко проголодалась, честно призналась я, следуя за своей единственной подругой. Впереди была недружественная и загадочная Тария, и я собиралась встретиться с ней во всеоружии.